Пусть все это ложь, но почему об Александре или Цезаре? Так и солгать никто не посмел бы. И в прудском походе случилось нечто странное. В самую опасную минуту перед сражением царь готов был покинуть войско, с той целью, чтобы вернуться со свежими силами. А если не покинул, то только потому, что отступление было отрезано. Никогда, — писал он сенату, — как я начал служить, в такой диспирации не были. Это ведь тоже почти значит «вышит вон», — плакал Горько. Блементрост говорит, а врачи знают о героях то, чего не узнают потомки, будто бы царь не выносит никакой телесной боли. Во время тяжелой болезни, которую считали смертельную, он вовсе не был похож на героя. «И не можно думать», — воскликнул при мне один русский, — прославлявший царя, чтобы великий и неустрашимый герой сей боялся такой малой гадины тараканов. Когда царь путешествует по России, то для его ночлегов строят новые избы, потому что трудно в русских деревнях отыскать жилье без тараканов. Он боится также пауков и всяких насекомых. Я сама однажды наблюдала, как при виде таракана он весь побледнел, задрожал, Лицо исказилось, точно призрак или сверхъестественное чудовище увидел. Кажется, еще немного, и с ним сделался бы обморок или припадок, как с струсливую женщину. Если бы пошутили с ним так, как он шутит с другими, пустили бы ему на голое тело с полдюжины пауков или тараканов, он, пожалуй, умер бы на месте. И уж, конечно, историки не поверили бы, что победитель Карла XII — умер от прикосновения тараканьих лапок. Есть что-то поразительное в этом страхе царя Исполина, которого все трепещут перед крошечной безвредной тварью. Мне вспомнилось учение Лейбница о монадах, как будто не физическая а метафизическая Первозданная природа насекомых враждебна природе царя. Мне был не только смешон, но и страшен страх его. Точно я вдруг заглянула в какую-то древнюю-древнюю тайну.